В первый день Рождества собралось полностью всё семейство. Все кроули из пасторского дома явились к обеду. Ребекка была так откровенна и ласково с миссис Бьют, как будто та никогда и не была её врагом. Она участливо расспрашивала о дорогих девочках и удивлялась успехом каких они достигли в музыке.